На высоком уровне. Теперь пора подсчитать наши потери. Я пишу «наши», ибо тот груз, который лежал в трюмах погибших кораблей, был уже нашим грузом. Из всех транспортов до портов назначения добрались лишь одиннадцать. И будем считать, что эти одиннадцать кораблей счастливцы. Остальных навеки поглотил океан. Из ста восьмидесяти восьми тысяч тонн военных грузов Советские порты приняли от кораблей Пи-Q-17 лишь 65 тысяч тонн. Уинстон Черчилль не ошибся в своих расчетах, когда в письме к Сталину указывал, что уцелеет только одна треть. Потери были колоссальны. Вот что осталось лежать на грунте вместе с кораблями. 210 бомбардировщиков. 430 танков. 3550 автомобилей и паровозов. Это не считая прочих военных грузов. Польский историк морских операций Ежи Лепинский пришёл к печальному выводу. Такие материальные потери могут сравниться лишь с потерями в крупном сражении на суше. В самом деле, представим себе армию, вступившую в генеральную битву. В ходе сражения она способна истратить в боях 210 самолетов и 430 танков. Причем в этой битве противник имел совсем незначительные потери. За годы войны советская промышленность выпустила на фронт 102 500 танков, включая сюда и самоходные арт-установки. А иностранные поставки за это же время составили всего 9100 танков. Исходя из этих цифр, Читатель может иметь представление о ценности танкового груза на кораблях каравана PQ-17. Любопытно, что в 1943 году США оказались в довольно необычном положении, предлагая русским танки, в которых Красная армия не нуждалась. Промышленность СССР уже полностью обеспечивала запросы фронта. Иден при встрече с Майским сказал без обиняков: "А вы не находите, посол, Что история с Пекью 17 весьма показательна и убедительна. Какой смысл для вас русских, если мы станем отправлять к вам караваны, которые в Баренцевом море всё равно угробит немцы? Смысла в этом нет, согласился Майский. Но зато есть смысл не подставлять караваны под избиение их противником. Теперь в Лондоне сочли неудобным посылать конвои в СССР. И Черчилль обещал Сталину усилить снабжение трансарктическим путём. А это путь кружной и долгий. Однако за океаном у нас нашёлся верный союзник. Президент Франклин Рузвельт отнёсся резко отрицательно к прекращению поставок по Ленд-лизу в Россию кораблями через арктические воды. Разгром немцами каравана PQ-17 вызвал очень острую реакцию в политическом мире. Протесты шли к Черчиллю из Москвы, из Вашингтона и, наконец, поступали протесты от офицеров британского флота. «Караваны могут проходить в СССР», утверждали они. «ПК-17, покинутый эскортом, не может служить примером их непроходимости». Черчилль этого натиска не выдержал и велел в узком кругу своих приближенных договориться с русскими. Маршал Сталин, Очень сердит и мужчина, сказал он Идено. Только не давайте русским слишком наваливаться на нашего Дадли. С них хватит и того, что в Москве они спустили штаны с нашего морского аташе Джеффри Майлса. 28 июля собрались у Идена в его парламентском кабинете. Здесь были Александр, морской министр и Дадли Паунд. Советская сторона была представлена послом в Англии Иваном Михайловичем Майским. и адмиралом Николаем Михайлчем Харламовым, который в годы войны занимал ответственный пост военно-морского аташе в союзной нам Великобритании. Паунд начал разговор весьма неудачно. Немцы шляпы. Будь я на месте гросс-адмирала Реддера, у меня бы не проскочил в Архангельск ни один наш транспорт. На это адмирал Харламов, особенно возмущённый всей этой проклятой историей, Заметил безотменной вежливости. Вы, конечно, намного лучше редера. С вашей помощью кое-кто всё-таки проскочил в Архангельск, за что мы русские вам особо благодарны. Для нас было ясно, чего хотят англичане, и никто из англичан не сомневался в том, что именно станут требовать от них советские представители. По предложению Идена первым должен был говорить паунд, но посол Майский опередил его. Вопрос стоит так: когда может быть отправлен ближайший конвой? Было бы желательно получить от адмирала Паунда исчерпывающий ответ на этот вопрос. В своих воспоминаниях об этом напряжённом времени Иван Михайлович Майский сообщает, что говорил и решал с английской стороны только Паунд. Иден и Александр всё время либо молчали, либо позволяли себе краткие реплики, робко глядя в такие моменты в глаза Паунду. Похоже было точно Паунд учитель, а Иден и Александр ученики, которым больше всего хочется заслужить хорошую отметку у учителя. Паунд пытался увернуться от прямого ответа. Наш премьер в своём последнем послании к мистеру Сталину высказал желание отправить в Москву одного из высших офицеров воздушного флота, дабы согласовать вопрос именно об охранении караванов с воздуха. Однако мистер Сталин оставил наше предложение без всякой реакции с его стороны. Затем Дадли Паунд вскользь обронил, что они собираются с помощью сильного воздушного флота сделать Баренцево море опасным для цирпица. Майский опять спросил напрямую: "Так сколько же, по вашему мнению, следует нам иметь самолётов в Мурманске, чтобы обеспечить безопасность конвоев?" Паунд отвечал с хмурым видом: А 6 истребителей для бомбовых ударов и 4 не меньше для нанесения торпедных ударов. Хорошо, утешил его майский. Сегодня же запрошу об этом наше правительство. Вопрос после гибели P-17 касался теперь P-18. Будет или не будет послан P-18 в скором времени? Англичане уходили в сторону от ответа, ссылаясь на мнение Черчилля. Надо ждать, говорили они, когда полярный день сменится на театре полярной ночью. В условиях незаходящего солнца корабли конвоев подвержены большей опасности, пусть полярные дни станут короче. Если ответ Сталина Черчиллю сводился в конечном результате к политическим соображениям, то адмирал Харламов, как моряк, обрушился на Паунда профессионально. Он в лицо лорду адмиралтейства высказал, что вся эта история с Тирпицем не стоит выеденного яйца. Тирпица, конечно, можно бояться, но этот страх пока лежит глубоко в потенции, и англичане ещё не ощутили материальной силы германского линкора. Ясно видно, утверждал Харламов, что в основе разгрома каравана PQ-17 заложена явная нелепица. И стратегическая ошибка, мягко выражаясь, самого британского адмиралтейства. А какой ошибки идёт речь? резко отвечал ему Паунд. Я лично отдал приказ о расформировании конвоя. А что иное, по-вашему, адмирал? Надо было нам сделать? Александр выступил на защиту Паунда и своего адмиралтейства, на что Майский ответил с усмешкой: "Никто и не отрицает больших заслуг британского флота в этой войне". Но английские адмиралы тоже не безгрешны. Паунд просто взорвался. Завтра же, сказал он советскому послу, я стану просить мистера Черчилля, чтобы он назначил вас командовать большим флотом Великобритании. Иден просил обе стороны не поддаваться волнению. Итак, сказал он послу, запросите своё правительство о создании сильного воздушного флота на севере. Мы подождем полярные ночи и тогда решим, что делать дальше. Вопрос о посылке к берегам СССР следующего каравана, Пикю-18, таким образом повис в воздухе. Однако, уступая англичанам в их требовании, невзирая на страшное напряжение своих фронтов, советское командование все же отыскало резервы. Скоро на Мурманск, как того и хотел Черчилль, прилетели воздушные эскадрильи. казалось бы, мы союзникам уступили. Дело теперь только за ними. Пусть идёт караван ПК-18. Но англичане решили помогать СССР по принципу too little and too late. Слишком мало и слишком поздно. Караван ПК-18 не шёл, а он был необходим сейчас как никогда. И северному флоту предстояло наглядно доказать всем сомневающимся, что караваны даже с боем пройдут. Незаметно подкрадывалась осень. Дни становились короче. Тяжелели облака над океаном. Пожухли скромные берёзы на сопках за Колой. На болотах вызревала в больших рубиновых гроздьях брусника. Тянулись птицы в строю кельваторном и в строю уступа, как эскадры. Между тем ещё в августе проскочил до Мурманска тяжёлый американский крейсер Тускалуза с сопровождениями на носах. Рузвельт, посылая эти корабли в Россию, кажется, решил доказать Черчиллю, что океан проходим и в условиях полярного дня, и ему удалось доказать это. Американцы так ловко перекрасили свой крейсер, что на горизонте море он читался как сухогруз. С таким камуфляжем они двинулись в путь, имея на борту 400 тонн особо важного груза. направленного из США в СССР, согласно личной просьбе Сталина к Рузбельту. 12 августа американцы были еще в Гриноке, на реке Клайт, а 28 августа Тускалуза уже свалила последнюю тонну своего груза на причалы Ваенги в Кольском заливе. В обратный путь американцы приняли на борт крейсера 240 человек с потопленных немцами кораблей ПК-17. Свинцы сопровождения забрали в свои жилые палубы много пассажиров и четырёх советских дипломатов. На крейсере Тускалуза ушёл на родину и наш Бренгвин.